«Добить-то, да конечно, добьет, но даже электронику не повредит. Здесь рельеф волну гасит. Во! А еще да утихни ты, дай договорить!» «Неважно, как пропадали все эти люди. Важно, что после этого выживший пациент выбрался из морозилки и вырубил все камеры слежения. Сечешь? Чего секу?» – тупо переспросил Вакса.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 А, -а, -а, а протянул Вакса, пригибая голову и глядя на высоченную монолитную махину этажей в 18. Дом мертвой свечой застыл над бетонными собратьями поменьше. Верхушка его таяла в сизой мгле мороси. «А почему инженер-то?» Говорят, будто в первые годы после катастрофы этого типа видели на разных участках. И в городе, и на безымянке. У него по пальцу на каждой руки не хватало, так и опознавали. Проявлялся он то тут, то там, искал встречи с теми, кто разбирался в сигналах, идущих от рубежа. Выведывал у них какую-то информацию. Потом сумасшедший разорил и сжег ВЦ, небольшое убежище четвертой категории, которое ДИК, то есть граждане Безымянки, прозвали вычислительным центром. Там хранилась куча старых микросхем. После этого инженер исчез. Считается, что этот чудило пытался изобрести способ, с помощью которого можно приблизиться к рубежу. Там, видно, изгинул. Вакса поднял башку, не в силах больше выкручивать шею и таращиться на удаляющийся дом свечку. Неопределенно угукнул. Созерцание монолитного небоскреба начисто убило в нем интерес к истории просвихнувшегося инженера. «Кто знает», — внезапно сказала Ева. «Ты о чем?» — не понял я. «Кто знает, где завершился путь того человека? Он ведь, как и мы, искал выход». «Ну, так-то да!» — отозвался я. И, не найдясь, что добавить, перевел тему. «Ты раньше-то здесь ездила?» «Пару раз. Но дальше Фадеева не забиралась». Она толкнула локтем глазеющего в окно Ваксу. «Найди седьмую просеку. Это в районе Верхней Нововокзальной, между Московским шоссе и Волгой». Вакса без вопросов уткнулся в карту. Было понятно, доверенная Евой функция штурмана очень ему нравится. Главное, чтобы от гордости не лопнул. Все-таки он еще ребенок. Несмотря на трудное детство, грубо обтесанный характер, воровские привычки, которых понабрался от малолетних бандитов, Вакса до сих пор оставался лопоухим пацаном, тайком верящим в сталкерскую романтику и готовым в любой момент поймать попутный ветер. «Вот, нашел!» — сообщил он. Просека упирается в реку. «Ехать лучше по Аминева, спросила Ева, даже не взглянув на карту. Она прекрасно знала, как ехать, просто снисходительно дала понять пацану, что он кому-то нужен. Будь Вакса чуть прозорливее, заподозрил бы в ее вопросе подвох. Но он лишь простодушно кивнул. «Ага». до шоссе потом правее и напрямки по Аменево. Надеюсь, катакомбы под санаториям не затоплены полностью. Там раньше был бункер командования округа, но еще в конце прошлого века и военные, и спелеологи, и диггеры отказались от спуска на нижние уровни, залитые водой. Вроде бы в этом заброшенном бункере есть вход в систему туннелей. Под Самарой столько нор понаделано, что до сих пор неизученные уголки находят.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 Мне вдруг стало не по себе от мысли, что стоило этому сталкеру захотеть, мог бы сотни метров нас из снайперки расстрелять, как в тире. И не узнали бы, откуда смерть прилетела. брр Московское шоссе разбивало нововокзальную широкой асфальтовой лентой, усыпанной трупами машин и грудами спутанных проводов. На гигантском перекрестке, сокольцованной газоном вышкой ЛЭП, мы свернули направо, виляя между застывшими легковушками. Цыпочка шла все тяжелее, под капотом что-то чихало и стучало, Ева беззвучно шептала под нос то ли проклятие, то ли одной ей ведомые молитвы. На повороте Урал подобрался еще ближе. Мне показалось, что я уже вижу довольное Мурло и Рипио в темных очках. Но это, разумеется, были домыслы. Сквозь бликующее стекло кабины невозможно было разглядеть даже силуэтов.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 Что делало дорогу еще более опасной? Машина мчалась по ней будто сани по заснеженному склону. Стоило ей сделать любое движение рулем или слишком сильно нажать на педаль тормоза, как цыпочку начинала заносить. А следом, набирая скорость, надвигался Урал. Молот на лицо. Интересно, внизу на есть, или нас просто на полном ходу вгонит в толщу воды? На трат...